Наклоняюсь вперед и беру один из них в руки. какой-то он... Ага. Да, товарищ генерал-лейтенант, знакомая штучка. Только у моего сапога голенище распорото было. Вот тут. А этот целый. Так что не мой это лапоть. Хотя и похож. Что, так здорово похож? Ну, переворачиваю сапоги и смотрю на подошву. Эти вообще новые, даже и не ношенные. Не мои, это совершенно точно. А так, как один мастер делал. Здесь видите? Петельки сбоку вшиты, чтобы сапог натягивать. Вот эти. Вижу. И что в них особенного? Пальцы в них просуньте. Яковлев взял сапог и просунул в петельку палец. Вот так? Да. А еще один? Да запросто. Не тесно? Нет. Даже и третий можно постараться пропихнуть. А что здесь такого? Вы, Виктор Петрович, давно сапоги наши в последний раз надевали? Ну, лет десять, может, и больше уже. Петли наших сапог три пальца пропихнуть нереально. И два-то не у всякого влезут. А у вас пальцы явно не как у пианиста, так что и подавно. Вот как? Генерал и академик обменялись взглядами. Травников взял сапог и постарался продеть в петлю три пальца. Это вышло у него вообще без проблем. Что-то я мысль не улавливаю, Александр Сергеевич, пожал он плечами. Ну, влезли мои три пальца в петельку. Так и четвертый можно туда пристроить, может быть. И что с того? Не наш мастер эти сапоги шил. Уж во всяком случае, он их никогда ранее не нашивал. И про эту деталь не знал. Просто рассуждал. Петли есть? Есть. Зачем они нужны? Чтобы сапог быстрее надевать. Значит, надо их пошире сделать, да поглубже, чтобы носящему удобнее было бы их удерживать. Я, когда впервые такие сапожки надел, тоже не сразу это понял. В голове вертелось чего-то, да вот окончательно только сейчас и сложилось. «А на это вы что скажете?» – Протянул мне Яковлев тонкую папку. «Почитайте тут немного». «Так кто это тут расстарался? Хаустов?» «А, так это местный главный эксперт. Основательный дядька и серьезный. Этот порожняк гнать не будет. Ну, посмотрим, чего он тут накопал». Через двадцать минут я положил папку на стол. «Ничего себе! Как я понимаю, товарищ генерал-лейтенант, это нам привет от заклятых друзей?» Похоже, что их труды оказались не напрасными. Я бы не был столь категоричен, академик поставил на стол пустую чашку. Американцы добились пока только исчезновения испытателя. Это еще ни о чем не говорит. При той мощности подводимой энергии, которую применяют для питания своей аппаратуры транспортировщики, рельсы испарить можно, не только человеческое тело. Тем не менее, он уцелел, кивнул я, настоящий передо мной сапог, и никуда не испарился.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 в зону, контролируемую в то время частями союзников, в советских сапогах и в советской военной форме. Во всяком случае, человек в нашей форме быстрее бы нашел общий язык с союзниками, чем американский или английский офицер с нашими солдатами. То есть они промазали аж на три года? Почти. Я думаю, что при увеличении массы перемещаемого груза разброс будет еще более значимым. Как по месту, так и по времени. Не говоря уже о том, что вернуть его назад –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 «Браво!» – Травников хлопнул в ладоши. «Вам бы наукой заняться, Александр Сергеевич, цены б не было. Это я как ученый говорю. Так вот, что является якорем в нашем случае? Я сам и являюсь, точнее, ваше тело. А теперь представьте себе, что оно находится где-то в сорок втором или где-то рядом. Представили? И куда будет возвращаться отторгнутое у вас сознание? В сорок второй год и вернется. То-то. Так вот». Найдете мне якорь сопоставимой мощности, который сможет хотя бы уравновесить этот? Уж и не говорю превзойти, а? Действительно, что может перевесить по своей значимости и притяжению себя самого? что ты в голову ничего подобного не приходит. Не знаю такого, Александр Яковлевич. Не терзайтесь понапрасну, я тоже. А если все же допустить возможность того, что человек выжил, что тогда? Оба моих собеседника переглянулись.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 Установка еще работала в штатном режиме, а вот это, его рука указала на сапоги, следствие второго импульса, вызванного уже нештатной работой комплекса. Оттого и разброс такой вышел. И по дальности, и по времени. Вот и попали похожие сапожки под Харьков. А там уже и вам встретились. Хм, вполне может быть. Я уж тут от товарища академика чего только не наслушался. Уже ничему не удивляюсь. И что теперь? Надо постараться найти следы этого гостя.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 После всего, что уже произошло, я склонен всецело доверять вашей интуиции. Хорошо, товарищ генерал-лейтенант, сделаю. Научно-техническая часть этого задания лежит на нашем уважаемом академике. Травников кивнул головой, так что любое потребное вам или ему оборудование будет доставлено в кратчайшие сроки. Вопрос слишком серьезен, чтобы мы могли стеснять себя в средствах и методах. А если я попрошу вскопать пару гектаров леса на метр в глубину? Скопаем.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 Как раз преодолевал очередную колдобину, и я вспомнил свою поездку на трофейном танке. Впрочем, вполне возможно, что и местное население придерживалось аналогичных взглядов. Следы гусениц здесь присутствовали. Надо полагать, что именно этот транспорт и являлся для них основным. Глядя на дорогу, я и представить себе не мог на ней не то что «Жигуленка», но даже и что-либо более основательное. Лендкрузер наш тут бы точно утонул. Да еще и бронированный. А вот отечественная техника пока справлялась. Сочно высказался Антон, в очередной раз долбанувшись головой об стойку. «Коля, не дрова везешь!» «А что я могу?» — возразил тот, выкручивая баранку. «Тут на танке ехать надобно. на, на беттере на крайняк». Гляди-ка, и у него похожие мысли. «Антон, а может, лучше по лесу пешком пройдем?» — спросил я. «Наверняка быстрее будет». Да давайте уж подождем, Александр Сергеевич. Видать, ему очень не хотелось прыгать через грязюку капушки. Судя по карте, уже поселок скоро. Знаю я эти карты, не раз тут хаживал. По карте деревни есть, а на деле ее и след простыл. Выселили еще десять лет назад. Но куда-то эта дорога ведет. В никуда. Это у нас запросто. Вот, проедем по ней еще десяток верст, она и закончится где-нибудь на выработках.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 Но вот гулять по заболоченным новгородским лесам, да еще и под дождем, удовольствие сомнительное. Особенно если учесть, что болото тут почти повсюду. Или это наши умники специально для нас такие места выбирают, так сказать, в целях улучшения навыков и для тренировки. А что, с них станется. Из соображений маскировки мы оставили в Новгороде не только свои автомашины, но и более-менее непривычное для данных мест снаряжение. Во всяком случае, об отсутствии Гортекса я сокрушался не единожды. Наши штормовки на третий день прогулок уже начали промокать. Не спорю, секретность вещь, конечно, нужная, но не до такой же степени. Того и гляди, главное действующее лицо схлопочет тут элементарное воспаление легких, и тогда всем поискам придет конец. Уж что-что о -что, наличии импортных курток у геофизиков всегда объяснить можно. Вот вернусь в Москву, выскажу генералу свое ФЭ.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 тут хотя бы было сухо можно не опасаться утонуть сразу по колено изображавший старшего антон направился к двери но стоило ему подойти ближе как она распахнулась и перед нами предстал пожилой но еще крепкий дядька одет он был вполне по погоде в штормовку и камуфляжные брюки заправленные в резиновые сапоги и хотя в настоящий момент на небе туч не ожидалось никто из нас особо не обольщался дождь мог хлынуть в любой момент уж такая тут была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 — обрадованно проговорил Антон. — У нас тут съемка, вот и заехали к вам. — И чем я вам помочь могу? У нас тут чайный город, разносолов нет, да и кафе, что было раньше уж три года, как на замке. Нам бы крышу над головой. На пятерых-то? — Нет, нас больше. Позади по дороге две наши машины идут. — Еще один такой же, — кивнул Антон на нашу машину. — Да буханка с оборудованием. Семь человек. И того дюжина, — подытожил дядька.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 У нас тут на всю деревню два десятка домов жилых осталось, да и там больше старики. Домишки у них маленькие, не влезет ара вот такая. Остальные все разъехались кто куда. Одно и название только осталось, что деревня. Неперспективная, мы, Виш. Так нам сказали, что у вас тут хозяйство, коровы там всякие. Были, — огорченно вздохнул дядька. Тогда и народ тут был. Только вот откуда не возьмись, повылазили долги, Свет нам обрубили, мол, тоже за долги. Председатель наш бывший, Громанчук, будь он неладен, в какую-то авантюру влез. Вот и сам-то нынче съехал отсюда. Говорят, в Неболчах дом купил новый. У него-то с деньгами все в порядке. А мы вот колупаемся тут. Да и молоко вывозить как-то надо ведь. Ты ж дорогу нашу видел. На бумаге ты ее каждый год чинят. Да толку с этого. По бумаге же не поедешь. Вот и продали нашу животину». за нею и народ потянулся. А, что тут теперь? Ладно, дам вам ключи, вон ту половину управления занимайте. Народа там нету, некому работать уже. А так, в порядке все, чисто. Даже мебель есть какая-никакая. Столы там, стулья. Кровати вот только нет. Тут уж не обессудьте. У нас спальники есть, на полу ляжем. Чай не привыкать, не первый год в поле-то. Да и вы к нам заходите на чаек. «Спасибо. Может, и загляну. Вы уж там поаккуратнее. Ладно?» «О чем вопрос? Извините, а звать величать вас как?» «Федор Николаевич я. Малышкин. Раньше бригадиром тут был. Теперь вроде как директор общества с неограниченной ответственностью. Так нет же таких вроде. Значит, специально для нас придумали. Как не погасим долг, так тут же новый. И от кель не только вылазят».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 Народу туда при царях хаживало изрядно. Даже издалека на поклонение приезжали. И стояла деревня наша на самом бойком месте. Оттого и суд тут был, и справник заседал. Вон там, в конце коридора, его кабинет располагался. А как революция прошла, так и кранты монастырю. Монахи поразбежались. Одно время там бандитье всякое пряталось. Потом и их не стало. Вот и захерела дорога-то. Здесь устроили правление колхоза. А в той половине, где я ныне квартирую, лесозаготовительная контора расположилась. А немцы тут были? Были. Аккурат вот тут их штаб и стоял. А в кабинете исправника они кого-то допрашивали. Там еще клетка сохранилась, железная. Ее уже после на металл порезали. В наше-то время там касса была. Вот клетка и пригодилась. Дядька оказался словоохотливым и рассказывал еще долго. Уже подъехали остальные машины, и ребята перетаскали наши пожитки внутрь, а мы с дядькой все еще сидели на лавочке недалеко от дома. Антон притащил нам нарезанные колбасы и огурцы, принес и поставил рядом бутылку водки. Сам, однако, рядом не сел, отошел в сторонку, делая вид, что рассматривает окрестости. «Ничего не поделаешь, служба. Пить ему сейчас не полагалось. Однако у меня и у Малышкина таких ограничений не было. Вот мы и приложились пару раз».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 кровенно говоря, стоило бы. Мы, по вашей милости, уже вторую неделю по лесам ноги ломаем». «Видите ли, Александр Сергеевич? И сообщив вам эти данные, я исходил из следующего. Во-первых, вы все очень хорошие специалисты в своем деле. Гораздо лучше меня. И если я попрошу вас отыскать в лесу, например, пистолет, то вы перевернете этот лес сверху донизу и с большой долей вероятности его там отыщете. Во-вторых,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 Соответствует оригинальному пистолету, значит, что артефакт, по ученому выражаясь. Не могло быть в то время здесь такого пистолета. И что это нам дает? Да нифига не дает. Поди сыщи теперь, под каким кустом он ржавеет. Интересная деталь, но толку с нее. Хотя определенная зацепка есть. Но это уже не для меня, а скорее для управленческих аналитиков. Пусть пораскинут мозгами. Кто это там, Амеров, так консультирует. Что осталось? Гранаты остались. Корпус стандартный, но начинка уже современная. Взрывчатка посильнее взрыватель двойного действия, в том числе и на удар. Чушь болотная. Не было в войну таких прибамбасов. Интересно, за что у них консультанты деньги получают? Это ж Палево по полной. Весь список? Нет, еще на обороте есть... Что там? Нож. Уральский добровольческий танковый корпус. Был такой? «Был. В сорок третьем, если мне память не изменяет. Интересно, чтобы в сорок втором его хозяин в СМЕРШе рассказывал?» «Стоп. Еще раз и медленно. Внимательно читаем текст. Стою с места и подхожу к Марченко. «Профессор, посмотрите-ка вот сюда». Тот смотрит на мой палец, надевает очки и прочитывает нужную строку. «Ну, вижу. Нож. И что?» «Так. Общая команда дробь. Коля, ты у нас известный коллекционер холодняка».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 При вскрытии пакета обнаружен нож. Смотрите прилагаемую фототаблицу фото номер один. Перед экспертом поставлены следующие вопросы. Первое. соответствует ли представленный на исследование нож образцу номер 255А из коллекции управления? Второе. Если не соответствует, то по каким параметрам? Третье. Каким способом изготовлен данный нож? Четвертое. Мог ли представленный нож быть изготовлен в СССР в период с 1941 по 1945 годы?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 Рукоять надета на хвостовик клинка и зафиксирована на нем навершие. На хвостовике клинка на участке длиной в 15 мм имеется резьба шагом 6 на 125 В навершие рукояти имеется аналогичная резьба. Частота обработки поверхностей, отсутствие видимых следов обработки клинка и рукояти, наличие термического оксидирования металла позволяют сделать вывод о том, что исследуемый нож изготовлен промышленным способом.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 Второе. Исследуемый нож имеет надписи, которые отсутствуют на представленном для сравнительного исследования образце. Третье. Исследуемый нож имеет большую длину клинка и ширину, иное крепление рукояти не соответствует представленному образцу номер 255А. Четвертое. Представленный на исследовании нож изготовлен по типу финских ножей промышленным способом. Пятое. Химический состав металла, метод оксидирования позволяет сделать вывод о том, что исследуемый клинок не мог быть изготовлен в СССР в указанный период времени. Старший эксперт экспертного отдела управления В-2, капитан Викторенко, П.Я. «Ну вы, Александр Сергеевич, и даете». Генерал положил заключение эксперта на стол и посмотрел на меня. Я много чего в жизни видел, но чтобы выменивать водку ценнейший научный артефакт, впервые сталкиваюсь. Не только наводку. Мы ему еще два ножа из сколькиной коллекции взамен дали. Ну, эту его потерю мы возместим. Ножей у наших оружейников выше крыши. Так что в накладе он не останется. Но как же все-таки так вышло, Александр Сергеевич? Это же все равно, что, пролетая над Сахарой, плюнуть за борт и попасть в единственный во всей пустыне кусочек льда.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 Так чуть дара речи не лишился». Я только хмыкнул. С лица профессора в тот момент можно было писать иллюстрацию безграничного удивления. Он реально был потрясен до глубины души, представляя, что с ним сделалось, когда он заключение эксперта прочитал. «Да уж, профессор тогда настолько был потрясен, что даже и разговаривать не мог». «Это-то все хорошо», — подал свой голос Травников. «В том смысле, хорошо, что ножик вы этот нашли. А вот в остальном поводов для веселья нет».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 Уже под занавес я высказал такие ему мысль, которая мучила меня все это время. Видите ли, Виктор Петрович, вот гложат меня некоторые сомнения. Какие же? Вот смотрите. Все по отдельности вроде бы на месте стоит, так? И автомат такой был на вооружении, и нож, похожий имелся. Только пистолет и гранаты чуток не в тему. Но это сразу в глаза вроде бы и не бросается, так? Ну, допустим, что так. А вот сложите все это в кучку. По отдельности, каждая деталь вроде бы ничего особенного не значит. Но вот все вместе наличие у одного человека стольких интересных вещей одновременно прямо-таки делает его очень заметной фигурой. Зачем это? Не дураки же там, у американцев сидят. Они же его палят, причем по полной. Сколько подобная личность сможет продержаться, пока его не захомутают? Как бы не или нынче СМЕРШ, но мы-то с вами знаем, что-что, а -что, работать эти ребята умели.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 Не зная, что он безвылазно сидел в управлении все это время, можно было бы заподозрить его в беспробудном пьянстве. Вот такие у нас новости. Согласно всем расчетам, центром является монастырь. Именно вокруг него располагаются все выявленные нами аномальные поля и явления. Таковых мы сумели обнаружить всего пять. И все они располагаются на окружности радиусом в 50 километров, центром которой является как раз этот монастырь.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 Он прислушался. «Слышите?» Где-то вдалеке раздавались звуки. «Голоса?» Минут через тридцать мы поднялись на вершинку невысокого холмика. Внизу кипела работа. Какие-то люди раскапывали землю. Несколько человек, столпившись около одной из таких раскопок, что-то взволнованно обсуждали. «Это что за раскопки такие?» хм, похоже, что поисковики. Пойдем?» «При нашем приближении на нас обратили внимание». От группы обсуждающих отделились двое и, не торопясь, направились к нам. «День добрый!» — вежливо поздоровался Антон. «Здравствуйте. Вы из какого отряда будете?» Э, «Мы, собственно, не из отряда вовсе. А откуда?» — сразу посерьезнел худощавый темноволосый парень. «Тут у нас работы. Мы все с местными властями согласовали. Так что, если вы самодеятельностью заниматься будете, запросто на конфликт с ментами нарветесь. Шли бы вы уже себе!» «Да мы не по этой части!» — успокоил его Колесников. Мы геофизики, замеры тут делаем, нам яма копания без надобности. Парень успокоился, и дальнейший наш разговор происходил уже на более дружелюбной ноте. С его Алексеем, и был он здесь за главного. Это действительно оказались поисковики. Они стояли здесь уже около двух недель и успели внимательно обследовать окрестности. «А что тут искать?» – спросил я у него. «Разве здесь были большие бои?» «А то ж, здесь вообще место своеобразное в начале войны тут наших немцы по лесам гоняли а после остатки немецких дивизий тут же и отсиживались пока их не выкосили подчастую ну а в промежутке между этим каратели с партизанами резались всерьез и сильно резались а вот сам и посмотри ткнул он рукой на раскопке мы даже и приблизительно сказать не можем сколько тут и кого лежит здесь все вперемешку лежат даже сразу и не разберешь от чего ж именно здесь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 Что уж здесь конкретно получилось, черт его знает. Но легло их тут, Алексей покачал головой. Мы за две недели посчитать всех не смогли. Наших, правда, тоже хватает. Но все больше гражданские, с оружием мало. Ты же сам говоришь, партизаны. Откуда здесь с солдатом быть? Солдаты тоже есть, в форме они. Ну и женщины лежат тоже, даже дети есть. Да, бывает. И не говори... Вон там фрицев вообще дофига легло, — показал он в сторону болота. Что уж они туда перли. Проще было назад отойти, да по дороге срезать. Десяток верст, и вот вам та сторона гати. Никто и уйти бы никуда не успел. Как раз в той стороне и фанила у нашего профессора, — шепнул на ухо Виктор. По нашей просьбе Алексей проводил нас к нужному месту. Лес тут уже вымахал в полную силу, и что здесь было раньше, теперь уже невозможно было определить.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 Так брошенным и стоял все это время. Когда тут наших окружили, какое-то время там штаб дивизии был. Потом их оттуда то ли выбили, то ли они сами ушли. Снова он пустой оказался. После этого уже немцы там какое-то время были. Тоже то ли ушли, то ли выбили их. Дальше уже совсем ничего про него не неизвестно. Похоже, так и простоял до нашего времени необитаемым. Сходить бы туда. Так и сходим. Какие проблемы? Хрустнули ветки.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 — А, вот вы о чем. Ребята, даже если мы тут золото отыщем, так все равно раньше, чем через несколько лет, сюда никто и носу не покажет. Денег-то в стране на это нет. На экспедицию нарыли, и то хлеб. Знаете, сколько мы эту идею пробивали? У вас тоже с деньгами проблемы? Хотите сказать, что хоть у кого-то их нет? — Попадаются такие, — грустно сказал Алексей. Мы, когда спонсоров себе искали, пообщались тут с одним деятелем. Он в округе все уже, наверное, скупил. Все ему тут должны и по многу. Вот мы и обратились к нему с просьбой помочь хоть чем-то. И как? Помог? Смеетесь. Спросил только, что лично он с этого поимеет, после чего послал нас по известному маршруту. Да, такие деятели мне не раз встречались. Денег дофига, так и думают, что Бога за бороду ухватил. Мы просидели с ними еще долго.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 «Без них и денег бы нам никто не дал. Может быть, и вам стоит к ним постучаться?» «Я догадался». «Каким образом?» «Вы экипированы одинаково. Геологи или геофизики так не одеваются. И аппаратура у вас не очень похожа на обычную, которую они используют. Мы же часто с ними сталкиваемся. Так что глаз наметан на это». А глазастый парень оказался. «Ну да, мы для них кое-что делаем».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 Что монастырь? Мы-то его еще года три как обшарили. Нет там ничего. Десятка-два погибших подняли, так и похоронили уже всех. Документов никаких там не находили, я бы знал. У нас такие новости сразу известны становятся. А там и кроме вас народ работал. Да, из Москвы были, с других мест. А эти, как их, черные, тоже тут шастают? Где же их нет? Видно было, что эта тема Алексею неприятна. Бывают, но их больше оружия интересует. Всерьез они не копают. Хотя да, неприятности от них есть, это точно. Но именно тут они пока не появлялись. Дорога отсюда одна, быстро ноги сделать проблематично. Могут и остановить, досмотреть. Оно им надо? Про себя я заметочку сделал. Надо будет генералу подсказать. Пусть потрясут этих черных копателей. Может, то, что мы ищем давно, уже у кого-нибудь в заначке лежит?» Увы, ничего интересного в монастыре тоже не обнаружилось. Мы еще несколько дней проходили по округе, но никаких любопытных вещей так и не отыскали. Пару раз я снова ощущал какое-то странное беспокойство, но ничего за этим не последовало. Виктор хмурился и постоянно возился со своей аппаратурой. Однако ничего больше нам обнаружить не удалось.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 Сейчас обе машины были перемазаны грязью по самую крышу, что и неудивительно. Распутица была самая та. Увидев нас, от джипа заковылял здоровенный Бугай. Весь колоритно забрызганный грязюкой он представлял собой весьма занимательное зрелище. — Это какой же баран намерений сюда полез? — удивленно хмыкнул Антон. — Совсем ума лишился, что ли? Тут и УАЗик-то еле ползет. Бугай тем временем доковылял до наших машин. Мишка притормозил у обочины, и второй УАЗик приткнулся поблизости. Не выходя из машин, мы ждали гостя. "Это", прохрипел подошедший бугай. "Мужики, вы это не поможете нам? Чего сделать-то надо, высунул голову Мишка. "Да он, мерз, застрял. До деревни его дотащить бы надо". "Да ты умом, дядя, двинулся". Проехали в деревню, уж пару верст как мимо пролетели. "Слева она была, там поворот есть. Блядь!" сочно выматерился бугай. Говорил же этому обормот, а он мне «карта, карта». Так что максимум, что мы для вас сделать можем, это трактор оттуда прислать. Уазиком ваши танки из этого болота не вытащить, вес не тот. Не потянут наши машины, даже если вместе впряжемся. А может, кого из наших ребят туда добросите? Мы в долгу не останемся. Да пускай он во вторую машину лезет, там место есть. Пожал плечами Антон, предварительно посмотрев на меня. Я не возражал.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 Но со стопроцентной вероятностью деньги эти тут же списали бы в счет многочисленных долгов, и угроза отключения электричества никуда при этом не исчезла бы. Вот и был выбран такой нетривиальный ход. Собственно говоря, ничего удивительного в этом не было. Столько лет прятать концы в воду, да еще и на глазах у всех, управление вполне закономерно должно было достичь немалого опыта по части запудривания мозгов окружающим. И, естественно, достигло. что мы все сейчас на практике и наблюдали. Выпрыгивав из машин, вся компания двинулась к дому. Время было самое обеденное, и, судя по запахам, доносившимся до наших носов, это знали не только мы. Научники, управленческие тоже были мастера пожрать. Но умели они не только это. Были среди них и мастера приготовить кое-что вкусненькое. Так что обед нас ждал весьма неплохой. Так оно и оказалось. Через час наша компания напоминала стайку котов, развалившихся на солнышке. Сытный обед этому в немалой степени способствовал. «Глянь, ребята!» — показал рукой Михаил. «Местный босс чешет!» «Дядя Федор, что ли?» — спросил я, не поворачивая головы. К бывшему бригадиру это прозвище припаялось уже намертво. «Он самый! Припекло, видать, вот и торопится. К нам?» «Так больше некому. «Действительно, кроме нас тут никого не было. Приподнявшись на локтях, смотрю вдаль. Точно, бригадир. На лице написана озабоченность. Видать, и впрямь припекло мужика. Присаживайся, Михалыч, приглашающе Машу ему рукой. После развертывания внутри помещения аппаратуры профессора мы под различными предлогами старались не допускать туда никого».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 Комиссия прибыла. Ликвидационная. И кого они ликвидировать собрались? Малышкин рассказал. Вот уж воистину ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Пока бывший колхоз мирно загибался, это никого не чесало. Но стоило только наметиться хоть какому-то прогрессу в его делах. Это когда долги по энергетике списали. Как тотчас же всполошились кредиторы. Надо полагать, что восстановление производства никому было не нужно. Более того, нежелательно. Вот и прибыли визитеры, дабы в корне пресечь возможное восстановление хозяйства, как ненужный и опасный прецедент. Нам так и заявили. Мол, на свет деньги отыскали, а нам платить, когда собираетесь. И никакие мои пояснения, что долги эти были ошибочно нам начислены, никого не устроили. Давай деньги, и все тут. Ну, логику ликвидаторов я прекрасно понимал. Насмотрелся в свое время на таких супчиков. Эти последнюю рубашку снимут ради своей выгоды. Михалыч, а мы-то чем тебе помочь можем? Банка своего у нас нет, печатный станок для денег. Этот не помешал бы, так и его нету. Он оттащил меня в сторонку. сергеевич я ж не совсем слепой. но ну, непростые вы геофизики, уж мне-то голову не морочь. Нечто не видал я, чего вы там к себе понатаскали. У каких таких геофизиков подобные штуки могут быть? Да наполовину этого вашего добра... Не то, что нашу деревню. Полокруги скупить можно. Да, тут Марченко маху дал. Чего тебе надобно, дядя Федор? Ты уж прямо говори. Ну, работаем мы с парочкой серьезных контор. Так ни одна из них ни разу не гусбанк. Иначе и мы бы тут не на уазиках разъезжали бы. Это им на технику денег не жаль. А вот на зарплату очень даже денежки считать умеют. Да я уж и на все рукой было махнул.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 Связь была отличной, было слышно, как у него в кабинете работает кондиционер. «Да, влезли вы в кашу. То, что вокруг этого места возня идет какая-то непонятная, это я и сам знаю. Тут по уму ОБЭП надо подключать. Да толку с этого, товарищ генерал-лейтенант. Будто сами не знаете». «Знаю. Оттого и не предлагаю. Да и не остановит местный ОБЭП этих супчиков. Они все в Москве сидят. Что с ними местные опера сделают?»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 Ну, мы тут все обшарили, других входов здесь нет. Я поднялся с места и прошел в конец коридора. Марченко и Антон шли за мною следом. Вот тут у нас судья сидел, а вот тут пристав, так? Профессор пожал плечами, а Колесников кивнул. Так, именно здесь. А вот в этой комнате клетка была, в ней задержанные содержались. Ну да. Она в конце коридора. Как ты думаешь, Антон, задержанных вели мимо судьи, мимо всех, кто в коридоре сидел?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 Пробовали отодрать? Зачем? Наклоняюсь к полу и смотрю. Так, с той стороны это виднее было. Ага, вот. Нажатие ногой на кусок плинтуса, и шкаф со скрипом провернулся на петлях. Дверь тут еще со времен незапамятных. Местные знали, но, судя по всему, давно ею не пользовались. Ни к чему было. А с той стороны еще и глазок есть. Вот он. Заходить к нам дядя Федя не заходил, ума хватило.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 Мысленно представив себе написанный им рапорт, я аж поежился. Хорошо, что такой кирпич хотя бы на этот раз миновал мою голову. Прошло еще несколько дней. Для нас они были наполнены обычной будничной работой. Пару раз мы смотались всей бригадой в монастырь и проверили там почти что каждую дыру. Никаких особенных результатов эти поиски не принесли, вследствие чего Марченко и вовсе загрустил. Кстати говоря, Михайловский, судя по всему, нарыл таки пару бочек всякой гадости на ликвидаторов. В деревню прикатило аж две группы проверяющих. Местные, приехавшие из райцентра, свернули свою деятельность достаточно быстро. А вот вторая группа, прикатившая откуда-то из других краев, подобной прыти проявлять не собиралась. Дядя Федор таскал им документы бывшего колхоза целыми охапками и пару раз уезжал с ними в райцентр.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 Осознав тщетность своих усилий, он отступил на шаг и нехотя буркнул. «Пахана вашего позови!» «За каким таким рожном?» «Базар к нему есть, у шефа нашего». «У него базар, пусть сам и идет. Наш старшой спит еще». Ну, я, положим, не спал, а с интересом вслушивался в их разговор. Визитер молча кивнул, и джип порулил в обратном направлении. Окликнув Антона, я приказал ребятам быть на всякий случай наготове.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 «С кем имею честь беседовать?» — холодно осведомился я, глядя сверху вниз на приезжих. А «Ашот Генрихович», — представился невзрачный. «А вы, простите, кто будете?» «Александр Сергеевич я. Прям как Пушкин. Слышали про такого?» «Приходилось. В дом пригласите или здесь говорить будем?» «Вот уж чего-чего, а приглашать его в лабораторию к профессору у меня и в мыслях не было». «Вон там посидим, на лавочке», — показал я рукой направление. «Утро ныне хорошее. Чего ж его под крышей-то встречать?» «Как хотите», — буркнул Ашот и зашагал к лавочке. Охрана его никуда с места не тронулась, оставшись около машин. И за мной никто из ребят не пошел. Только Виктор уселся на крыльце, демонстративно положив на колени дробовик. На месте охранников я бы не хмыкал в усы, разглядывая его полусонную фигуру. «Витке ничего не стоило заземлить всю эту гопу менее чем в три секунды».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 В таком случае слушаю вас внимательно. У вас есть какие-то интересы в данной местности? Есть. Не секрет, какие же? Самые разнообразные, уважаемый. Самые разнообразные. В том числе и финансовые. Возможно. Не буду скрывать, Александр Сергеевич, у нас они тоже имеются. И те, и другие с вашего позволения. В связи с этим у меня к вам есть деловое предложение. Я весь внимание.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 Если эта сумма выглядит разумной и обоснованной, я готов выплатить ее вам в любом возможном виде. И каким угодно способом. А с чего вы взяли, что все вопросы решаю именно я? Не считайте меня закруглого идиота. Я тоже умею складывать два и два. Стержнем всей вашей деятельности здесь являетесь именно вы. У меня тоже есть свое руководство, и оно может не одобрить ваше предложение.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 но чувствовалась тут какая-то зацепка, никак не дававшая мне покоя. Своими сомнениями я поделился с генералом, докладывая ему по телефону о происшествии. «Крышу вашу, стало быть, пробивает, товарищ». «Так точно, Виктор Петрович, ищет наших покровителей». «Ну, его московским друзьям тут основательно вломили, так что спесь у него должно поубавиться». «Не сказал бы. Держится он вполне уверенно, хотя и не так нагло, как я ожидал». — Да? Значит, надо бы ему еще разок хвост прищемить. Вечером меня поймал Марченко. Выглядел он взволнованно и был возбужден больше обычного. Вот что, Александр Сергеевич, родилась тут у меня одна идея. — Калитесь, профессор. Хотя от такого вступления у меня уже мурашки по коже бегать начинают. — Какие мурашки? — удивленно вскинул брови Марченко. — Здоровенные, с воробья. — Шутите? Я серьезно говорю. — Какие уж тут с вами шутки.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 Долго объяснять, да и не поймете всего. В общем, это сможете сделать только вы или кто-то из тех, кто уже совершал такие вот выходы. Ну да. Так разве здесь это возможно? Тут и аппаратуры соответствующие нет, и медиков. Вот как раз аппаратуры тут более чем достаточно. А медики? Зачем? Я же ваше сознание никуда не отправляю. Вы здесь остаетесь. Мы только чуть-чуть через булавочный прокол буквально вашими глазами туда заглянем. И что же вы? Тут увидеть хотите. Но ведь вы же чувствуете тут что-то необычное. Вот и постараемся понять, что же именно. Телефонный разговор. Господин Сверидов? Да. Это Егидзе говорит. Добрый день, Николай Валентинович. А, Шот, Здравствуй, дорогой. Как дела? Нормально все, Николай Валентинович. Вот на месте разбираемся. А, это в этой, как ее? Ну, в деревнях этих ваших.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 Да нормально все. Я тебе вот что сказать хочу. Видел я этого мужика. Которого? Ну, помнишь, ты мне фото показывал. Он еще в камуфляже там был. Только вот, это он самый и есть. Только одет по-другому. И лет ему немного побольше. Ты точно в этом уверен? Я в десяти метрах от него стоял и видел его хорошо. Так что с тебя причитается. О чем базар? Ты же знаешь, я в долгу никогда не оставался. Объект обнаружен в указанном месте. По нашим предположениям, там проводятся работы по предполагаемой тематике. Группа находится на месте. Ждем дальнейших указаний. Сегодня с утра профессор был возбужден и не находил себе места. Даже за завтраком он ел как-то невнимательно, постоянно о чем-то задумывался. Не допив кофе, он сорвался с места и заторопился к своей аппаратуре. Вчера весь вечер он со своими помощниками колдовал над настройками, что-то высчитывал и проверял. Еще перед завтраком он подошел ко мне. «Ну что, Александр Сергеевич, как ваше настроение?» «Да у меня-то в порядке все. Это от вас теперь все зависит. Ну, со своей-то стороны я уже два раза все проверил. Но ведь эксперимент такой в первый раз делаем. Тут и ваше поведение влияет очень на многое. А от меня-то что требуется?»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 Травников не приехал. Вместо него прикатил его зам по науке неразговорчивый хмурый дядька. С профессором Горчаковым мне приходилось сталкиваться и раньше, и впечатления остались противоречивые. Как специалист он, безусловно, был на своем месте, голова у него работала. Но как человека я его так и не понял. Весь он был какой-то зашоренный и необщительный. Вместе с ним приехала еще пара человек из его отдела. Они должны были осуществлять дополнительный контроль за ходом эксперимента. Для этой цели был оборудован резервный пульт управления аппаратурой. Техника эта была смонтирована в микроавтобусе, который и прибыл вместе с гостями. Внешне он мне напомнил такой же фургончик, в каком медике в свое время возили Травникова. Машина эта стала на стоянку в 100 метрах от домика, и от нее проложили толстый кабель, который подключили к аппаратуре Марченко. К эксперименту все было готово. Скрипнув тормозами, грузовик притормозил у обочины. Водитель заглушил двигатель, но из кабины выходить не стал. Зато из кузова вылез невысокий парень и быстро выгрузил оттуда несколько свертков. Утащив их в кусты, он снова залез назад и через минуту спрыгнул на дорогу, держа в руках что-то завернутое в брезент. Скинув свою ношу на плечо, он зашагал по дороге и вскоре скрылся за поворотом. Прошло еще минут десять, послышался звук мотора, и из-за поворота появился черный джип. Он остановился в нескольких метрах от грузовика, и оттуда, не торопясь, вылез крепкий парень. Сплюнув на дорогу, он подошел к грузовику. «Загораешь?» «Товарища жду». «Что ж, опаздывает он?» «Да что-то задерживается». «Так, может, я вместо него?» «Может, и ты, если покажешь что-нибудь интересное».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 Сломав ее двумя пальцами, он вышел из кабины и подложил телефон под заднее колесо грузовика. Затрещали кусты, и на дорогу вышел его попутчик. На вопросительный взгляд водителя он молча кивнул и полез в кузов. Водитель осмотрелся по сторонам, залез в кабину и хлопнул дверцей. Взревел мотор, и грузовик тронулся вперед. Чуть слышно хрупнул пластик мобильного телефона под его задним колесом. Уже к вечеру ребята профессора совместно с прибывшими специалистами закончили последнюю проверку аппаратуры. Все было в норме, все приборы работали в штатном режиме. Заметно волнующийся Марченко стукнулся к нам в комнату. «Ну все, Александр Сергеевич, мы готовы». «Что-то вы долго, профессор. Я думал, мы днем все это сделаем». «Горчакову спасибо скажите. Это он настоял на дополнительной проверке». Как будто тут все первоклассники, а он один специалист. Ну, это уж вы персонально с ним разбирайтесь. Я в ваши научные дела не лезу. Зато хоть выспаться успел. Мы вышли из комнаты и направились к помещению, где была смонтирована экспериментальная установка. Присаживайтесь в кресло, Александр Сергеевич. Я уселся, и ассистенты профессора стали обклеивать меня различными датчиками. Еще раз повторяю вам условия эксперимента. Марченко прошелся по комнате, взволнованно потирая руки. «Здесь вы заснете. В процессе этого будет произведен прокол. И мы постараемся обеспечить вам возможность увидеть своими глазами обстановку в этом месте такой, какой она была в сорок третьем году. Весь эксперимент продлится не более получаса, после чего мы свернем прокол и разбудим вас. Внимательно запоминайте все ваши ощущения. Это очень важно, ибо, собственно говоря, наводка на цель, выражаясь военным языком,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 «Давайте уж, начинайте. Чего тянуть-то?» Объект на месте. Опознан его автомобиль. Приступаю к началу операции.